Глава 13 Аритуза тихо постановала во сне. Выход на высокую орбиту Юстиса Майорис позволял произвести полное отключение систем и давал возможность заняться необходимым ремонтом. Перекрытия недвижного старого судна поскрипывали, хотя невзгоды космического путешествия сменились долгожданным отдыхом. Блуждая по полумраку ремонтных тоннелей и нижних палуб, Шолто Ануэрт наслаждался тем, как поскрипывает и вздыхает вокруг него металлический корпус. Благодаря этим звукам корабль казался ему живым. Кроме того, капитан отправил 20 человек своего экипажа расслабиться в кабаке, и непостановый судно, абсолютная тишина действовала бы на нервы. Ануэрт оценивал примерную стоимость капитального ремонта. За ним покорно ползли три небольших сервитора. Два из них представляли собой базовые модули обслуживания, а третий тащил в верхних лапах массивную книгу в жестком кожаном переплете, удерживая ее в раскрытом виде. Этот сервитор заменял кафедру, а книга представляла собой ремонтный журнал «Аритузы». Изучив очередной участок корабельных систем, Ануэрт подходил к нему и перьевой ручкой дополнял перечень необходимых работ, к которым его экипажу предстояло приступить по возвращении. С такой работой быстрее бы управился самый примитивный информационный планшет, но Ануэрд питал слабость к ведению дел на бумаге. Записанные им слова были такими же маленькими и непонятными, как и сам капитан. ДОП-канал 1341. Нижняя служебная палуба. Обновить изоляцию на энергостволе и сменить цифровые клапаны с 262 по 269. Барматал он под нос в такт движению пера, в результате чего его слова приобретали странную растянутую интонацию. Ануэрт завернул колпачок ручки. «Готово. Здесь мы закончили. Теперь направимся к следующему пересечению». Он зашагал дальше, и троица сервиторов задергалась со скрежетом, следуя за ним. Капитан внезапно остановился и уставился на стену темного коридора. «Ого-го! Все, что угодно, но только не это. это неприемлемо «Видите эту отвратительную ржавчину?» Сервиторы кивнули металлическими черепами. «За ржавление этого магнетизма недопустимо, поскольку это не приведет в восторг общую цельнотельность судна!» Ануэрт снова снял колпачок с ручки и добавил еще несколько коротких слов. «Нижняя служебная палуба. Чинить ржавую стену герметиком и отполировать где надо!» Они продолжили обход, отправившись в мрачную пещеру кормового трюма. Освещение здесь было особенно скудным, половина люминесцентных ламп не работала. Ануэрт старательно отметил это в книге. Несколько плит, покрывающих палубу, покорежились. Ремонтные сервиторы освещали их фотогальваническими лампами, пока капитан пытался выяснить причину деформации. Снова заскрипел металл, но Ануэрт не обратил на это внимания. Он пробежался пальцами по поврежденному участку палубы и тихо выругался. В этот момент что-то заслонило свет ламп. «Вы недоделки! Держите их ровно!» — крикнул он, все еще оставаясь в тени. «Эй!» — послышался низкий и неимоверно глубокий голос. Шелто Ануэрт оглянулся и уставился на колоссальную фигуру, возвышающуюся за его спиной. Капитан Аритузы заморгал. Ему слишком хорошо был известен как этот человек, так и то, чем тот зарабатывал на жизнь. «Что-то не припомню, чтобы я приглашал вас на борт своего корабля, мастер Уорна!» произнес он, безуспешно пытаясь скрыть страх в своем голосе. «Это все потому, что вы меня не приглашали, Ануэрт!» ответил Люциус ворна «Вы знаете мое имя?» «Шолто Ануэрд, капитан Ритузы. Работа обязывает знать подобные вещи, особенно если учесть, что я ищу вас». и, и «Ищете меня?» «Почему? Зачем? Зачем вам искать меня?» «Затем, что нам необходимо поговорить». «Но мне не о чем говорить с вами, сэр». «Мои губы запечатаны?» «А до меня доходили слухи, Ануэрт, что обычно вы весьма разговорчивы. Я даже слышал, что вы болтун. Говорите много, но 90% ваших слов — бессмысленный бред. Меня интересуют оставшиеся 10% осмысленных реплик, которые вы иногда выжимаете из себя». Ануэрт распрямился в полный рост в результате чего его глаза оказались на уровне пупка Уорны и произнес, «Я буду крайне приблагодарен, если вы окажетесь любезно снисходительны и удалите свою личность с моего корабля». Люциус Уорна небрежно взмахнул рукой, ударив тыльной стороной кисти одного из сервиторов. Нечеловеческая сила этого удара заставила закувыркаться машину по полу. Когда сервитор остановился, Он был измят и изломан, опорванные кабели и сервоприводы разбрасывали искры. «Мы будем разговаривать!» — прогрохотал Уорна. «И точка!» Люциус повел капитана к небольшой комнате отдыха рядом с мостиком. По пути Ануэрт увидел и других людей, вторгшихся на его корабль, крепко сложенных типов, вооруженных пистолетами. Они стояли на страже в люках и на пересечениях коридоров, готовясь поприветствовать команду Ануэрта, когда та вернется. Еще больше людей оказалось на мостике. Эти изучали базы данных корабля и копались в бумажных записях. Ануэрт вспыхнул бы от гнева при виде такого произвола, если бы все его эмоции и мысли не заглушал ужас. Он не был отважен и всячески избегал конфликтов. За время своей тихой торговой жизни он никогда не сталкивался с абордажем, Его никогда не атаковали и никогда его благополучию и здоровью серьезно не угрожали. Он молчал, как ему и было приказано. Уорна показал капитану на обтянутую кожей скамью возле стены комнаты отдыха. Сам охотник за головами остался стоять. Он спокойно расстегнул бронированные перчатки своего доспеха и положил их на журнальный столик. Огромные руки Уорны оказались также испиччены шрамами и шишками как и его голова. Во время огненного потока вы были на пределе Бонне. Анверт пожал плечами, поскольку не смог понять, был ли это вопрос и не мог понять, стоит ли на него отвечать. Затем вы отправились в сезонный рейс мимо Энкрейджа и Бостола. Ваше путешествие завершилось здесь 6 дней назад. Анверт снова пожал плечами. «И как успешный рейс хорошая прибыль есть ли у вас грузы немного разных красотулек неудачный сезон и дальше будет только хуже произнес орна а что насчет пассажиров нуард ничего не ответил вы меня боитесь что ли улыбнулся орна Не имею ни малейшего понятия, почему я не должен. Чертовски верно. Я страшный человек. Может быть, поэтому вы и утратили свою всемирно известную болтливость. Может быть, вам будет проще разговаривать с родственной душой?» Уорна подошел к двери и кого-то окликнул. В комнату вошел рыжеволосый мужчина в жакете из витрианского стекла. «Приветствую, Ануэрт!» «Сказал он. Вам известно, кто я?» «Сайскинд, капитан очарования», — кивнул Ануэрд. «Надеюсь, вы не возражаете, если Люциус побудет с нами. Он работает на меня. Если поможете мне разобраться в одной проблеме, то мне не придется платить ему за то, чтобы он изуродовал вас». «Очень воодушевляюсь слышать это, капитан Сайскинд. И каким же фешенебельным образом могу я помочь вам?» «Позвольте мне начать с извинений, Ануэрт», — произнёс Сайскинд. «Всё-таки мы вломились на ваш корабль, захватили его. Мне не знаком капитан, которому бы это понравилось». «Мне тоже». «Но поймите, пока я не получу то, что хочу, мои люди останутся здесь. И любой ваш человек, рискнувший оспорить этот факт, горько пожалеет. Я пытаюсь разыскать Октобер Кантри, Ануэрт. Октобер Кантри и его капитана Кизари Феклу. Капитан Аритузы прочистил горло. «Тогда вы излучили свою радиацию в неподходящем направлении, капитан Сайскинд. Я не он, и его здесь нет. Вот такие дела. Когда последний раз мой взгляд падал на него, он был на пределе во время огненного потока». «Вы видели его там?» — произнес Сайскинд, снимая с полки астролябию. «Если подумать, да, я даже говорил на него». Он неотрицаемо присутствовал, так же, как и капитан Акунин и прочие озабоченные при подобии их картеля. «И все они покинули предел раньше, чем я добрался туда», — обратился Сайскинд к Уорне, а потом снова посмотрел на Ануэрта. «О чем вы разговаривали с Феклой?» «Я заключил встречу с выгодным капитаном и расточал с ним слова о коммерческих деловых отношениях, которые могли бы возникнуть, проницательно говоря, «Между нашими двумя?» Сайскинд раздраженно рассмеялся. хе хе Ануэрт, Ануэрт! Картель! Фекла и Акунин играют вне моей лиги, не говоря уже о вашей! Как вы умудряетесь терпеть позор, пытаясь заключать сделки с такими людьми? Трон, вы же просто ничтожество! Безымянный карлик на корабле развалюхи Шолта отчаянно заморгал и отвел взгляд. «Послушайте меня, Ануэрт!» «Сказал сайскинд Мы договорились встретиться с Феклой в пределе Бонне, но я опоздал. Он уже исчез к тому времени, когда я добрался до места. В обычных обстоятельствах он оставил бы мне послание, но он этого не сделал. Естественно, я начал волноваться, поэтому мне и пришлось нанять Уорну, чтобы провести небольшое расследование. И угадайте, что он нашел». «Не имею никакой идеологии», — сказал Ануерт. Сразу после огненного потока к пределу Бонне пристыковался грузовой лифтер, зарегистрированный, согласно кодам приема ответчика, на «Октобер Кантри». Люди, находившиеся на его борту, идентифицированы не были. Точнее говоря, отчеты вегелантов указывают на то, что они решили сохранять анонимность. Но кое-что в отчетах все-таки отразилось. Кто бы ни были эти люди, но они договорились с вами о частной встрече. А вскоре после этого принадлежащая вам куча металлолома покинула предел и начала свое путешествие. «Кто были эти люди?» – спросил Уорна. «В точности не помню», – начал было Ануэрт. «Вот только без этого», – плюнул слова Сайскинд. «Мы видели записи. Факты, Ануэрт. Не надо прикрывать себя еще и ложью. Вы либо встречались с Феклой, либо с его представителями, либо с людьми, которым каким-то образом удалось захватить лифтер, принадлежащий Октобер Кантри. Так кто это был? Шолто Ануэрт, столь маленький, что его ноги не доставали до пола, когда он сидел на скамейке, лишь отважно покачал головой. «Все время рейса вывезли на борту пассажиров!» — прорычал Уорна. «От предела до Юстиса!» «Только грузы!» — сказал Ануэрт. «Орналес!» — прокричал Сайскинд. В каюту вошел человек, вручивший ему один из судовых журналов о в кожаном переплете. Сайскинд открыл последнюю запись. «Вот что написано здесь вашей собственной рукой, Ануэрт. Договорился о перевозке пассажиров от предела Бонне до Юстиса Майорис. Восемь человек. Цена согласована. Имена не зарегистрированы». Ануэрт знал, как долгать уже бесполезно. «Я принадлежался тем людям, чтобы действовать как перевозчик. Они уже покинули судно». «Кто это был?» «Торговцы, я раздумываю. Я не задавал им вопросов». «Да ладно тебе, ничтожный ублюдок!» «Даже если бы я знал имена», — бросил Ануэрт. «Я не буду обязывать вас с ними. Капитан и его клиенты восторгаются принципами приватизации и доверия». Вы и сами знаете это, поскольку сами капитан. «Знаете», — усмехнулся Сайскинд, возвращая книгу своему первому помощнику. «Меня восхищает ваш профессионализм, Ануэрт. В самом деле восхищает. Тайна личности клиента. Я действительно всячески стараюсь ее соблюдать. Но, будь мое судно захвачено, а сам я находился бы в одной комнате с Люциусом Уорной, то не стал бы слишком упорствовать. Посему «Я жду эти чертовы имена!» «Нет», — сказал Ануэрт. «Хорошо. Тогда ответьте на другой вопрос. Что вам известно о человеке по имени Гидеон Рейвенор?» «Ничего», — категорически отрезал Шолту Ануэрт. Сайскинд обернулся к Уорне. «Достаньте вашего свидетеля», — произнес он. Люциус ворна залез в мешочек на поясе, и извлек из него что-то, что начало вибрировать и клацать. «Знаете, что такое кусач?» — спросил он. Ануэрт покачал головой и стал отползать назад по скамье, пока место для дальнейшего отступления уже не осталось. «Что ж», — сказал Уорн, — «значит, узнаете, если не будете отвечать на вопросы. Вы знакомы с Гидеоном Рейвенором?» «Да», — сказал Ануэрт. «Он был вашим пассажиром! Он и его команда!» «Да», — ответил слабым, тихим голосом Анвар. «Ну, хоть к чему-то мы пришли. Что случилось с Феклой и его кораблем?» Н «Не знаю. В прощении, но не знаю. Они не говорили мне». «Возможно, что и не говорили. Тогда другой вопрос. Где сейчас Рейвенор и его люди?» «Не знаю. На поверхности. Это все, что я могу объяснить к лучшему краю моего знания». «На поверхности. Мгм. А как вы поддерживаете с ними связь?» «Я не поддерживаю. Наше договорение завершилось». «Но вы же должны знать, чем они заняты». «Я заумаливаю вас, что не знаю. Они сделали особую необъятность из несообщения мне уместности их бизнеса. «Они сказали, что я не должен знать это для пользы моего здоровья!» Люциус Уорна медленно поднял кусача. «Как же они ошибались!» — сказал он.